Чтобы получить понятие, где происходит всё то, о чём здесь будет рассказано, нужно не теряя времени даром, сесть возле Курского вокзала на автобус, отправляющийся во Владимир. А ещё лучше взять маршрутное легковое такси. Во Владимире вы пересядете на кольчугинский автобус, а через час или полтора окажетесь в Черкушине, то есть в 4 км от села Алепина. Да, До Алепина доехать не трудно, но ведь человеку иногда приходится путешествовать, преодолевая не только пространство. Вот какие ощущения подарила мне жизнь однажды, когда раннее утро застало меня не в постели, не в избе или городском автобусе, а под стогом сена на берегу реки Колокши всё было как бы обыкновенным в то утро и ловли окуней на стаю которых я напал и предрассветная зябкость поднимающаяся от реки и все неповторимые запахи которые возникают утром там где есть вода осока крапива мята луговые цветы и горькая ива и всё же утро было необыкновенное алые облака округлые как бы туго надутые плыли по небу с торжественностью и медлительностью лебедей Алые облака плыли по реке, окрашивая цветом своим не только воду, не только лёгкий парок над водой, но и широкие глянцевые листья кувшинок. Белые свежие цветы водяных лилий были как розы в свете горящего утра. Красные капли росы падали с наклонившейся ивы в воду, распространяя красные и чёрные тенью круги. Старик рыбалов прошёл по лугам, и в руке у него красным огнём пылала крупная пойманная рыба. Стога сена окны, дерево растущее поодаль, перелесок, шалаш старика. Всё виделось особенно выпукло, ярко, как если бы произошло что-то с нашим зрением, а не игра великого солнца была причиной необыкновенности утра. Такими мне навсегда и запомнились те места по берегу Колокши, где прошла наша утренняя зоря. Когда наевши сухи и уснув снова, обласканный вошедшим в силу солнцем и выспавшись, мы проснулись часа три-четыре спустя, невозможно было узнать окрестностей. Было впечатление. что несколько часов назад мы волшебным образом побывали в совершенно иной, чудесной стране, где ялы и лилии, и красные рыбина на веревке у старика, и трава переливается огнями, и все там ясней, красивей, четче, точь в точь, как бывает в чудесных странах, куда попадаешь единственно силой сказочного волшебства. Сколько я потом не ездил рыбачить из Москвы на Колокшу, не мог я попасть в ту дивную, алую страну и понял, что каждое утро, каждая весна, каждая любовь, каждая радость неповторимы в жизни для человека. Тогда-то мне и вспомнилось самое дивное из всех волшебных стран. Человек, позабывший, что было там, как было там, человек, позабывший даже про то, что это когда-то было, самый бедный человек на земле. Так как же все-таки это было? А ну, ну кто я? А нет, ты говори кто я? Ну Вовка Славухин, ты нет же уж я герцогорлянский. А ты кто? Божко я груб. А вот ты не знаешь? Ух ты, придуэлих надо называть не настоящие свое имя. А как же? Ну придумай какой нибудь. Ну тогда я кто? Синица. Ух ты мужкетер Синица и ну их мужкетеров твоих. Лавка! Этот тип пастрюсь провалил. Сметану тут всю пролил. Мамка! Айда бежать. Айда. А! Так к тебе на гору без отдых ни почём ни сбежать. Мне? Да, а ну смотри. Где же эта огромная гора? Сила, крики. Не вот там ли при горке я должен узнать ту гору, на которую, бывало, если забежишь без отдыха, побившись об заклад, то потом никак и не отдышишься? Разве приезжай в родное село Алепино, я вижу те же дома, те же деревья, ту же речку Воршу и тот же Самойловский лес? Не должен ли я этот жалкий в сущности песчанный обрыв над рекой, заросший где ольхой и десёньками, принять за ту кручу, за тот так называемый утёс? где прятались партизанские отряды действовали пограничники с собаками убивали друг друга морские пираты